Глава шестая. Первое изобретение. Постепенно мой новый дом все больше напоминал дом, то есть то место, в котором хотелось оставаться, куда хотелось приходить. С такими мыслями я проснулась на следующее утро. Делая себе на завтрак кашу и намазывая на свежий хлеб сливочное масло, я поймала себя на ощущении, что мне здесь начинает нравиться. Да, я еще не начала получать хоть какую-либо прибыль с приобретенной лавки, но что-то определенно было в этом месте притягательного. И в суете столицы, и в деловой жизни бронзового переулка. Каждое утро, когда я шла в булочную за свежим хлебом или булочками, я проходила мимо небольшой уютной кофейни и сегодня дала себе обещание, что как только получу первую прибыль, то приду туда на завтрак. А пока... Овсянка у меня тоже получалась, что надо. После завтрака я решила разобраться в деловых бумагах дядюшки, чтобы понять, как функционировала лавка до этого. А уже после обеда снова примусь за уборку, которая сейчас для меня была ежедневной рутиной. Зайдя в спальню, я начала выдвигать по очереди все ящики стола и небольшого комода, собирая все, что хоть как-то напоминало блокноты или деловые бумаги. Также после недолгого раздумья прихватила с собой шкатулку со стола, книгу, лупу и артефакт-подсвечник. В общем, все то, что лежало там до моего прихода, кроме свечи, которая уже изжила свое. Теперь и стол выглядит лучше. Как по мне, в спальне не должно быть деловых бумаг. Вот разбогатею, куплю зеркало и повешу на стену. Будет у меня туалетный столик. Пока же на нем уже лежали наборы заколок принятых в этом мире, небольшая брошка, оставшаяся Кэтрин от родителей, и гребень для волос. Прекрасный набор, чтобы понять, что хозяин комнаты – молодая девушка. Хотя, по местным меркам, я уже старая дева. Но это уже лирика. Вооружившись всем добром, что я собрала со стола, отправилась в кабинет. С этого дня все деловые бумаги должны лежать в одном месте. Там тоже был стол. Так что на него и свалила весь свой скарб и удовлетворенно села в глубокое, довольно удобное, но потрепанное кресло. — В нем спать, наверное, приятно, — пробормотала про себя, осматривая фронт работ и беря в руки первый блокнот. — Ну, с Богом. Первые два часа все шло неплохо. Я сортировала, перекладывала бумаги, вчитывалась в резкий, плохо читаемый почерк дяди и старалась вникнуть в запутанную систему работы этого человека. «Господи, почему нельзя было взять одну-единственную тетрадь и составить одну-единственную таблицу?» ворчала я, безуспешно сравнивая две тетради, в которых на одну и ту же поставку было записано два разных поставщика. «В одном столбце где купил, в другом когда купил, в третьем сколько?» «Неужели это так сложно? Зачем мне информация о том, что поставщик жаловался на скрипящее колено?» «Зачем мне информация о том, насколько тяжело было выбить скидку? И вот об этом человеке сосед говорил, что у него идеальный порядок в бумагах. Как же выглядит тогда беспорядок?» Я подняла очек потолку, но висящая там люстра не ответила на мой вопрос, лишь намекнула своим видом на то, что ее было бы неплохо тоже помыть. Так что пришлось со вздохом вернуться к разбирательству. Еще через два часа. Я уже была готова сжечь все найденные бумаги и начать все с чистого листа. В конце концов пойду в библиотеку, почитаю законы о коммерции, поспрашиваю соседей, чем не опыт. Чтобы отвлечься от хитросплетений работы дядюшки, я взяла в руки резную шкатулку, которую тоже принесла со стола в спальне, и покрутила в руках. Шкатулка как шкатулка, довольно красивая, но и только. Сделанная из дерева, Она была одной из тех, что продаются в местных лавках. Внутри было пусто. Лишь красный бархат чуть обтрепался по углам. Я несколько раз ее открыла и закрыла, оценила наличие замочка на крышке и решила, что дядя наверняка хранил в ней запонки или часы, поэтому и держал на столе возле кровати. Так как близилось время обеда, то нужно было решить, что я буду делать дальше. Продолжить разбираться в бумагах или же опять прибираться. Все решил случай, точнее стук, а если еще точнее, стук в дверь. Там меня дожидался весьма высокий детина в рабочем комбинезоне и накинутом сверху полушубке. «Дыра где?» – без предисловий поинтересовался он. «Что? Какая дыра?» – не поняла я. «А, то есть… А, -а, -а вас мистер Лантер позвал, правильно?» Меня смерили хмурым взглядом, и мужчина раздраженно вздохнул фред кронтон к вашим услугам буквально через силу представился он и снова повторил дыра где там не стала я давить мужчине на психику и показала рукой на зияющее отверстие в полу угу. мужчина без лишних предисловий и не разуваясь прошел в дом оценил размер проблемы и скомандовал дверь не закрывайте я сейчас он вновь вышел на улицу а я сунула нос вслед и увидела стоящую перед домом небольшую телегу с досками, запряженную в маленькую тягловую лошадку. Племянник мистера Лантера отобрал несколько крепких досок, взял деревянный ящик с инструментами и пошел тяжелой поступью обратно к дому. Я отпрянула вглубь комнаты и отошла к прилавку, где начала преувеличенно бодро перебирать собранные за эти дни со всего дома артефакты. Их я планировала проверить на работоспособность, при необходимости зарядить и продать, чтобы было с чего делать первые закупки. Сейчас же я занялась ими исключительно из-за того, что хотела посмотреть за работой местного мастера на все руки. У меня там еще кран в ванной течет, да полка на складе отвалилась одна. Если он хорошо справится с полом, то можно будет попробовать договориться об остальном, если, конечно, он берет недорого». Вдобавок, мне хотелось быть уверенной, что мужчина ничего не стащит, если вдруг я уйду. Поэтому я продолжала довольно бессмысленно крутить в руках заготовки и старые артефакты, в надежде, что за этим занятием я выгляжу достаточно представительно. На глаза попался небольшой продолговатый предмет со вставленным в него штырем. Понятия не имею, зачем он нужен, но я нашла кнопку активации и нажала. Послышался еле различимый гул, А потом штырь, словно нехотя, начал вращаться. Я задумчиво покрутила приспособление в руках. Будь я в своем мире, я бы сказала, что у этого прибора подсели батарейки. Уж очень он лениво работал. И тут, осененная внезапной идеей, я выключила артефакт и достала камень-батарейку из него. С прошлого раза ничего не осталось, но я несколько раз резала лук для обедов и ужинов и, естественно, хорошенько порыдала. Чтобы не терять драгоценную жидкость даром, как принцесса из сказки, начала собирать ее в небольшую пробирку. Благо у дяди подобных стеклянных флаконов было много. Оглянувшись на занятого работой мужчину, я поспешила в спальню и забрала из ящика стола флакон, с которым практически бегом спустилась по лестнице и снова заняла место за стойкой. Мужчина никак на мои телодвижения не реагировал занятой работой. А я, охваченная азартом, Нашла самую маленькую пиалу на складе и, положив в нее полудрагоценный камень, откупорила заветную бутыль. Затем, отведя подальше лицо, на котором только-только начали появляться брови, осторожно уронила внутрь одну каплю, прямо на поверхность камня. Как только жидкость ударилась о гладкую поверхность, произошел небольшой взрыв внутри пиалы. Я отскочила подальше и посмотрела на невозмутимого рабочего, что даже не обернулся на хлопок. Так как больше ничего не произошло, я внимательно осмотрела со всех сторон камень и заметила сеть маленьких трещин, берущих свое начало с того места, куда капнула соленая жидкость. Хм, слишком сильный концентрат. Надо попробовать будет разбавить. Только вот чем. Пока же я небольшими щипчиками, которые были мной еще вчера убраны в один из ящиков прилавка, Осторожно взяла камень-батарейку и вставила обратно в прибор. Кстати сказать, в пиале не осталось следов слез. Словно камень впитал их. Волнуясь, словно делаю подобное в первый раз, я снова отвела прибор подальше от себя и нажала на кнопку. И, о чудо, штырь с равномерным гулом начал вращаться с большой скоростью. В принципе, если вместо штыря использовать венчик, то получится самый настоящий миксер. Это же можно так облегчить быт женщин! Решив обязательно разобрать артефакт, чтобы постараться сделать его копию, а лучше несколько, я перевернула его штырем вниз, пытаясь понять, насколько он мощный. Ведь если он останавливается от любого противодействия, то взбивать им, например, масло уже не получится. Я вдавила штырь в столешницу, но артефакт, вместо того, чтобы остановиться, с характерным гулом ввинтился в дерево. «О, нет-нет-нет!» Я выключила артефакт и злобно уставилась в образовавшуюся дыру на столе. Прекрасно. Еще и ее заделывать. — Как это называется? — раздался над ухом голос Фреда Кронтона. — Рабочим, про которого я, занятая оживлением артефакта, совершенно забыла. Что — Что? Я испуганно отскочила, не ожидая увидеть мужчину так быстро. — Как называется этот артефакт? — повторил он, довольно заинтересованным взглядом, смотря на недомиксер. — Эм. Я вернулась к столу и с новым интересом возрилась на изобретение. «Мистер Кронтон, у этого инструмента много названий, но я хотела бы задать вам встречный вопрос. Существует ли на данный момент артефакт, что может делать подобные дыры?» «Нет», — уверенно помотал он головой. «Но он был бы очень полезен, потому как далеко не везде можно использовать гвозди. Если вы сами это создали, то можете его мне продать». Он уже было протянул руку но я, наоборот, отодвинула от него подальше только что созданную дрель. «Я могу вам продать подобный артефакт», — проговорила медленно, одновременно обдумывая свои дальнейшие действия. «Но не сегодня, так как он... не готов». «А когда?» Я прикинула в уме, сколько мне понадобится времени, чтобы разобрать его по запчастям, понять, как он работает, потом создать копию. «А еще лучше поменять на Г-образную форму», Сделав похожим на земной аналог, чтобы было удобнее держать в руке, потом надо было все же попробовать сделать из старой формы миксер, а еще узнать, как в этом мире оформляется патентное изобретение. И дадут ли мне его, если у меня даже нет разрешения на создание этих самых артефактов? Насчет последнего я очень сомневалась, но ужасно не хотела, чтобы созданная мною вещь пошла по рукам она бы обязательно попала к более удачливому артефактору, имеющему все необходимые разрешения. И он, не мешкая, забрал бы и мою идею, и мою гипотетическую прибыль. В идеале сейчас нужно отговорить клиента со мной связываться, дав мне еще времени. Но сделать это так, чтобы он потом все же смог стать моим покупателем. Так что я посмотрела на мужчину и улыбнулась. «Мистер Кронтон, вы можете прийти через неделю, но...» — Понимаете, это новая разработка. Никто и никогда не делал ничего подобного. Так что, если вы хотите получить самый первый экземпляр, то он будет стоить два золотых, — сказала и сама же удивилась собственной наглости. На два золотых можно было месяц, а то и два месяца питаться. У меня даже не было таких денег сейчас. Мужчина тоже знатно завис, мысленно подсчитывая степень моей жадности. Наконец, вздохнув, он произнес. Я не смогу через неделю его купить. Только я обрадовалась, как он добавил. — Приду через две. Забронируйте для меня один артефакт. Кстати, как он называется? — Дрель, — пробормотала я, не в силах поверить в услышанное. — Он... что? Согласен отдать хороший месячный оклад за... это? Я пол сделал. Что еще нужно? — вывел меня из ступора новый вопрос. — О, — очнулась я. — Я хотела бы попросить помочь с полкой и с краном в ванной, но сначала бы узнать, сколько это будет стоить. — Оплачивает мистер Лантер, — пожал он плечами. — Ваш дядя? — Двоюродный, — сухо поправил он. — Мы не близкие родственники, и я не из благородных, но платит он хорошо. Я кивнула, принимая ответ, а потом показала мужчине, что еще нужно сделать в доме. И только глубоким вечером, когда закрыла за рабочим дверь и готовила себе ужин, я осознала, что сегодня я договорилась о первой своей продаже, да еще настолько дорогой. Безумно дорогой, — поправила сама себя. Раз мужчина согласился на настолько нерациональное с моей точки зрения предложение, мне кровь износу нужно через две недели ему предоставить улучшенную версию дрели, а в идеале договориться обо всех разрешениях, и сопутствующих бумагах. Спокойные деньки закончились, пора приниматься за работу».